Оглянулся, ещё лучи света автомобильных фар их не было. Преследователи остановились в миле от него, Дождались, когда точка вновь поползла по экрану. В деревушке Сатертон случилась новая заминка. Из дальнего края спавшего селения выходили два шоссе: А16 на юг к Сполдингу и А17 на юго-восток к Сатонбриджу, и через границы графства Кингслин Расстояние между ними и преследователями увеличилось до трех миль. Сближаемся. распорядился Престон, поэтому Джо нажал на акселератор и удерживал стрелку спидометра на отметке 90, пока дистанция до мотоцикла не сократилась наполовину. Реку Сейкууз, они миновали Южнее Кингслин, а через несколько секунд точка на дисплее повернула на юг к объезду на Даунном Маркете Петфорд. Да он собрался, черт побери, проворчал Джо. Где-то здесь у него пристанище. Послышался за спиной голос Престона. Едем дальше. Слева над горизонтом появилась розовая полоска. Все это деревья встали отчетливей. Джо переключился с фар на габаритные огни. Далеко на Юге гасли фары и у автобусов, грохотавших по запряжённым улицам торгового суфалтского городка Барисент Эдмонс. Их было 200, они съехали со всех концов страны до отказа набитой демонстрантами. Еще немало народу понаехало на автомобилях и мотоциклах, пришло пешком, И вот вся эта кавалькада, истрящая плакатами и лозунгами, Выползла из города достигла двигаясь по дороге А143 развязки X Уорт и застряла. Автобусы по узким проселкам проехать не могли. Они останавливались на шоссе, зевающие пассажиры высыпали на залитый утренним солнцем землю графства Суффолк. Активисты начали строить людей в некое подобие колонн. а Местные полицейские сидели поодаль на мотоциклах и ждали. В Лондоне же свет кое-где так и не погас. Цара Бернарда Хемингуэя привезли на работу, он сам попросил, чтобы его подняли с постели, если наблюдатели в Честерфилде нападут на след нелегала. Теперь он вместе с Брайаном харкорд Смитом сидел в радиорубке на Корк-стрит. А на другом конце города в хаузе За развитием событий следил сер Найджел Ирвин. Он тоже распорядился, чтобы его в случае чего разбудили. В подвале под его кабинетом мисс Блодин уже несколько часов смыривалась в лицо человека, сфотографированного в дербиширском городке под уличным фонарём. Я из дома в Кэмден-Тауне чуть ли не с силой. Она уступила только личной просьбе сэра Найджела он встретил её с цветами ради него она была согласно даже побитым и стеклу босиком пройтись. но только ради него раньше он здесь не бывал сказала она взглянув на снимок и все же через час она обратилась к ближневосточным архивам А в 4:00 утра познала сфотографированного по одному единственному нерезкому снимку присланному Масадом 6 лет назад. Причем сами израильтяне ни в чем уверены не были. В сопроводительной записке говорилось, что человек на фото лишь подозревается в шпионаж. Снимок был сделан в Дамаске. Изображенного на нем звали Тимоти Доннелли. Он был рекламным агентом ирландской фирмы Otterford Crystal. Сфотографировав его агенты Массада взяли да и связались со своими людьми в Дублине. Выяснилось, что тем эти существует, но находится совсем не в Сирии. К тому времени изображенный на снимке исчез и больше не появлялся. "Это тот же человек", сказала мисс Блудин. "У него такие же уши следовало бы носить шляпу. Сэр Найджл позвонил на Корк-стрит. На, кажется, опознали его Дёрнард. Сейчас размножим фото и перешлем вам.